а скорее безжизненное тело. «Бог Авраама!» — воскликнул он. Не подымая седой головы с пола, он сложил свои морщинистые руки и воздел их вверх. «О, Моисей, о блаженный Арон! Этот сон приснился мне даром, и видение посетило меня не напрасно».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 «А одному проехать по владениям Филиппа де Мальвуазена или Джинальда Фрон-де-Беофа? нет «Добрый юноша, я поеду с тобой, поспешим, припаяшим чресла, бежим, вот твой посох, скорее, скорее, немедли!» «Я немедлю», — сказал Пилигрим, уступая настойчивости своего компаньона. «Но мне надо прежде всего найти средства отсюда выбраться, следуй за мной!» Он вошел в соседнюю коморку, где, как уже известно читателю, спал Гурт. «Вставай, Гурт», — сказал Пилигрим, — «вставай скорее!»